Эпилог 2 Руби поднялась на лифте обратно на подземную парковку Шрёдера, и когда двери открылись, увидела знакомое лицо. «Я подумал, что тебя нужно подвезти», — сказал х и ч «Куда тебя забросить домой?» на Руби посмотрела на часы Хитча, потом вздохнула. «К Гумбертом», — ответила она. «Ты в этом уверена, детка?» «Сегодня у Квента день рождения, и я почему-то чувствую, что должна быть там». х и ч посмотрел на нее уже по-настоящему пристально. — Шутила ли она? — Нет, она не шутила. — Ты куда добрее, чем я считал, Редфорд. — Это будет вечеринка на супергеройскую тему, — пояснила Руби. — Вряд ли, конечно, я могу позаимствовать. х и ч посмотрел на нее, приподняв бровь, на лице его читалось. — Ты в своем уме? «Так кем мне нарядиться?» — спросила Руби. «Да ладно, детка, будь сама собой», — ответил х и ч Из т в и н ф о р д с к о г о эха. «Марго Бардом заявляет, я всем обязана к а н а р е к е Мисс Бардом заявила, что долгожданная скульптура работы Луизы Паркер будет изображать к а н а р е ч к у цирковую акробатку и танцовщицу на канате, послужившую прообразом Селесты. Скульптура будет установлена передалой пагодой... ныне спасённая от разрушения, и будет служить достойной данью памяти Селесты Фонтейн Твинфордской канареечке. Марго Бардам сказала, это будет справедливо прославить эту замечательную артистку. При жизни она привлекла внимание королей, поэтов простого народа, её любили, ей аплодировали все, кто хотел её видеть, и сейчас самое время вновь возродить её память и её образ. То, что я знаю. Граф находится где-то неподалеку, и у него ключ минус в Граф знает Лорелея фон Лейден. У ЛБ большой опыт общения с маленькими детьми. «То, чего я не знаю». «Зачем граф забрал ключ минус в хотя должен знать, что этот ключ деактивирован?» «Жив ли Клод?» «Что такого в той бирке на ключа, от чего она так важна для ЛБ?» Действительно ли в спектре есть крот? Руби Редфорд. Как Руби дешифровала осязательный код Клода? Сделано Маркусом д з ю с о т о е м супергик-консультантом серии «Руби Редфорд». Шрифт Брайли – самый известный код, который читается посредством чувства осязания, то есть на ощупь. Каждая буква представлена посредством выпуклых точек, размещенных в решетке 2 на 3 ячейки. Хотя шрифт Брайли предназначен скорее для того, чтобы помочь незрячим и слабовидящим людям, а не для передачи зашифрованных сообщений, его идея была подсказана осязательным кодом, который применялся в армии Наполеона в начале XIX века – Его называли ночным шифром, и он позволял военным читать сообщение ночью, не зажигая света. И в шрифте Брайля, и в наполеоновском ночном шифре применялся принцип так называемой двоичной системы и счисления. Когда вы прикладываете пальцы к каждой ячейке решетки, вы ощущаете либо наличие выпуклой точки, либо ее отсутствие. Та же самая система счисления используется в компьютерах, только точки заменены электрическими импульсами. Либо он есть, либо его нет. Цифровая революция превратила слова, картинки, фильмы и почтовые сообщения в последовательности нолей и единиц. Первым возможности н а л е й единиц, как отличного средства для передачи закодированной информации, осознал немецкий математик Готфорд Лейбниц, живший в 17 веке. Обычно, записывая числа, мы отчитываем с степени десятки. Число 234 представлено четырьмя единицами. Один это 10 в нулевой степени, тремя десятками, 10 в первой степени и двумя сотнями, 10 во второй степени. Выбор именно д е с я т е р и ч н о й с и с т е м ы связан с тем, что у нас 10 пальцев. Вероятно, персонажи мультфильмов «Симпсоны», у которых восемь пальцев должны были бы считать восьмерично, а не в десятиричной системе. В десятиричной системе для записи используется, как легко догадаться, 10 цифровых символов от 0 до 9. Однако Лейбниц осознал, что если использовать степени двойки, а не десятки, то можно обойтись всего двумя символами, н а л е м о единицей. Это и было названо двоичным счислением. Итак, если переводить число... 1 1 0, 1 0 1 в д е с я т и р е ч н у ю систему его следует читать справа налево по степеням двойки е д и н и ц а нет двойки одна четверка нет восьмерки 1 16 и 132 И того 1 плюс 4 плюс 16 плюс 32 равно 53. Шрифт Брайли Наполеоновский ночной шифр — примеры двоичного кода в осязательном формате, где единицы и нули представлены наличием или отсутствием выпуклых точек. Однако Руби столкнулась с необходимостью расшифровать новый вид осязательного кода, который основывается не на двоичной, а на троичной системе счисления. Для записи чисел в нем применяются не степени двойки, а степени тройки. Для того, чтобы их представить, н е о б х о д и м ы три символа — 0, 1 и 2. Так, например, число 16 будет записано как 1, 2, 1, что при чтении справа налево означает одна единица, две тройки, 1 девятка. Итого 9 плюс 2 умноженное на 3 плюс 1 равно 16. Чтобы перевести это в связательное сообщение, которое можно прочесть на ощупь, Клод создал шифр, записанный следующим образом. Для начала каждое число представлено рядом из трех точек, либо выпуклых, либо вдавленных в карточку. 1 представлен на карточке точкой вмятиной, а 2 точкой выпуклостью. 0 представлен отсутствием точки. Затем Клод просто использовал три таких ряда, чтобы закодировать на каждой карточке три числа. Для Руби ключевым пунктом было осознание того, что здесь используются три с и м в о л ы 3 и ряда точек. Это навело ее на мысли о цифре 3, и в момент озарения она поняла, что весь шифр представляет собой троичную систему счисления. На последней карточке Клода нужно было записать числа 29 и 37, для этого просто добавляется четвертая колонка. Если шрифт Брайля основан на двоичной системе исчисления, то этот новый осязательный код, опирающийся на троичную систему, наверное, следует назвать трайль. Перемечание первое. Паркур. Паркур – это способ перемещаться в окружающей среде без ограничений в движении. Это название происходит от французского слова, означающего «путь через» или «тропа». Изначально он был разработан во Франции в ходе Первой мировой войны в качестве армейского упражнения по преодолению препятствий и с тех пор прочно вошел в курс военной подготовки. В своей современной популяризованной форме паркур возник в 1980-х годах, но Руби опередила свое время. В наши дни паркур стал увлечением молодежным движением даже философией. Обычно им занимается в городской среде, как можно увидеть сотнях роликов в интернете. В видеоматериалах, посвященных этой теме, показано, как тренированные паркурщики прыгают на большие расстояния перемещаются вверх и вниз по стенам. Идея заключается в том, чтобы использовать препятствия для увеличения эффективности движений. Преграда, на которую ты вспрыгиваешь, становится опорной точкой для броска вперед. Некоторые виды паркура сосредоточены на аспекте эффективности и скорости движения, другие — на текучести и выразительности. Однако для всех, кто серьезно занимается паркуром и фрираном, это больше, чем просто физическая активность, это философия и образ жизни. Эта философия принимает страх как полезное предостережение и важную часть настоящего момента, но предполагается, что посредством практики, тренировок и самоосознания ты находишь способ преодолеть страх. это новый взгляд на то, что тебя окружает, вера в то, что на твоем пути нет препятствий физических или каких-либо еще, которые ты не смог бы преодолеть. Ни один настоящий паркурщик не ищет острых ощущений, скорее он желает овладеть умением вписаться в любую окружающую среду. Внимание! Паркур требует отточенных навыков. Ему не следует обучаться без наблюдения опытных тренеров. Чтобы найти школы и курсы паркура вблизи места твоего проживания... в о с п о л ь з у й с я поиском в интернете. Примечание второе. Невидимость. В то время как разработчики стелс-технологии в армии США успешно создали материалы, позволяющие скрыть от радаров танк или истребитель, полная невидимость, то есть невидимость для человеческого глаза, до недавнего времени считалась невозможной, поскольку в этом случае задействована совсем другая часть электромагнитного спектра — свет. В 2007 году группа инженеров из университета п е р д ь ю в штате Индиана совершила первый крупный прорыв, изобретя метаматериал, состоящий из наноигл, которые генерируют электромагнитное поле, способное искривлять свет вокруг предмета примерно так же, как вода в ручье обтекает камень. Но, к несчастью, этот метаматериал не растет на деревьях, его необходимо создать в наномасштабах. то есть в масштабах одной миллиардной части метра. Это означает, что проблема заключается в том, чтобы создать плащ-невидимку достаточного размера, дабы он был способен спрятать предмет, который не настолько мал, чтобы его и так не было видно. В 2014 году произошел еще один масштабный прорыв в гонке по созданию полной невидимости. Исследователи из Флоридского университета заявили, что изобрели метод массового производства метаматериала при помощи трехмерной печати – Хотя сам по себе напечатанный материал не может служить сплощом-невидимкой, однако этот процесс действительно позволяет быстро создавать материал с такими возможностями. В то же самое время профессор Чэнь ч у н ш е н из Чэцзянского университета в Китае объявил о сходном открытии, когда его группе удалось сделать невидимыми золотую рыбку и кота, также при помощи прибора, искривляющего свет – Команда «Профессор» — а одна из более чем 40 научных групп, которым правительство Китая в настоящее время обеспечивает гранты для разработки полной невидимости. Однако пока еще не ясно, кто выиграет эту гонку. В то время как китайские ученые настроены решительно, бывший офицер американского тактического спецназа Крис Саджнок прокомментировал. «Широкая публика не знает, как далеко США действительно продвинулись в разработке этой технологии, потому что она засекречена». и останется засекреченной впредь. Примечание третье. Тест на г о р и л у Тест на г о р и л у или тест на невидимую гориллу, был разработан в середине 70-х годов и дополнен в 1999 году Кристофером Хабрисом из университета Иллинойса и Дэниелом Симпсоном из Гарварда. В ходе теста показывается короткая видеозапись, на которой две команды, одна в белых майках, другая в черных, перебрасываются мечом. Участникам теста предлагается считать про себя количество бросков, сделанных командой в белом. В какой-то момент, показав кадр, входит мужчина в костюме гориллы, бьет себя кулаком и в грудь и уходит. Вы могли бы подумать, что такое трудно не увидеть. Однако во время изначального проведения теста в Гарвардском университете половина участников теста, правильно сосчитавших количество бросков, не заметила гориллу. Этот тест был демонстрацией избирательного внимания, того, как легко, сосредоточившись на чем-то одном, упустить из виду что-то другое, даже такое большое и странное, как горилла.